Глава тридцать д е в я т о Божья страна. Эми Макферсон переполнила меру терпения мистера Адамса. Нет, серьезно, мистер, говорил он, рассказывая по нашему номеру, мы с Бекки решили ехать. Нет, нет, с э р я вас отлично понимаю. Вы писатели, вам надо хорошенько познакомиться с американской кинематографией. Да, да, вам это совершенно необходимо. Но нам с Бекки здесь нечего делать. Отпустите нас в Мексику. С этими словами. Мистер Адамс р а з о с л а л на кровати большую уже разорванную на сгибах карту и навалился на нее животом. Мы поедем в Мексику и отдохнем на берегу моря. Мы с Беки уже ходили в Chamber of Commerce и взяли там информацию. Кроме того, мы сейчас пойдем в ААА и там тоже возьмем информацию. Правда, Беки? Возле самой границы есть прекрасное место, мексиканская деревушка Энсенада. Чудесный пляж, хорошая дорога. Потом встретимся в Сан-Диего.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 В чем же это выражается? Он получает 500 долларов в неделю, заключил со своей фирмой семилетний контракт. Не подумайте, что это большое счастье, семилетний контракт. Суть такого контракта заключается в том, что актер, подписавший его, действительно обязан семь лет служить только в студии, с которой он связался. Сама же студия имеет право каждые полгода пересмотреть этот контракт и отказаться от услуг актера. Так что семилетний он для служащего. А для хозяина он только полугодовой.